Почему мы превращаемся в тупых потребителей? Встреча с Дена Мариели, профессором школы менеджмента имени Альфредо Слоуна Массачусетского технологического института MIT. Что такое в вашем понимании поведенческая экономика? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует объяснить, что такое стандартная экономика, по отношению к которой определяется поведенческая. Стандартная экономика строится вокруг простых вопросов. Например, как люди должны делать выбор или инвестировать деньги, чтобы сделать это лучшим образом. Данный подход привёл к формулировке теории рационального субъекта, потребителя или производителя. А на основании этого сделал политические выводы об управлении экономикой. Поведенческая экономика отталкивается от другой точки зрения. Она пытается описать, как люди ведут себя не в идеальной, а в реальной ситуации. Для этого поведенческая экономика выясняет, как люди выбирают среди нескольких вариантов, когда сталкиваются с необходимостью выбора. Взять простой вопрос: почему в мире столько людей, страдающих ожирением? С точки зрения стандартной экономики, люди являются искушёнными потребителями, поэтому едят то, что хотят, предварительно подсчитав выгоду и затраты. И если они едят слишком много и набирают лишний вес, то это их выбор, и всё в порядке. Для поведенческой экономики всё сложнее, и люди страдают ожирением по другим причинам. Многие хотели бы есть меньше и лучше контролировать свой вес, но когда они оказываются перед тарелкой, им трудно сдержаться. Многие пытаются худеть, но часто срываются. Вокруг много соблазнов, и людям трудно себя контролировать. А ещё люди неверно оценивают свои возможности, например, способность выдержать диету. В этом и состоит основное отличие между стандартной и поведенческой экономикой. Каковы основные типы воздействий, изученные поведенческой экономикой? В нашем покупательском поведении огромную роль играют эмоции. Большинство действий управляются не рассудком, а именно эмоциями. Если вам вдруг не повезёт оказаться лицом к лицу с тигром, вашей первой реакцией будет желание убежать, а не размышлять, как лучше поступить в этой ситуации. В повседневной жизни большую часть времени мы поступаем именно так. Такая эмоция, как страх, является хорошим советчиком. Страх заставляет нас броситься на утёк перед лицом опасности. Но эмоции также заставляют нас сдаться перед соблазнами, которые нас окружают. Большинство продуктов задуманы именно так, чтобы вызывать в нас эмоциональные реакции. Например, пончики Dunkin Donuts расфасованы и оформлены так, чтобы вызвать у пятиту людей падких на сахар и крем. Это же правило применимо и к другим продуктам. Вот почему, приходя в супермаркет, мы часто покупаем больше, чем планировали изначально. Наши желания подстегнули привлекательно поданными товарами. Мы, конечно, можем бороться с этими соблазнами с помощью имеющегося у нас самоконтроля, но он имеет свои границы, поскольку подчиняется психологическим механизмам, хорошо изученным поведенческой экономикой. Представьте, что любители шоколада ставят перед альтернативой. Получить в подарок пол коробки шоколадных конфет сейчас или полную на следующей неделе. Конечно, было бы рациональнее дождаться следующей недели. Полная коробка лучше, чем половина. Но на самом деле, в большинстве случаев, люди предпочитают пожертвовать своей долгосрочной выгодой в пользу сиюминутного удовольствия. Мы постоянно подвергаемся подобным дилеммам в нашей жизни. Возьмите студента, который вместо подготовки к экзамену хочет пойти в кино. Он терзается выбором: остаться поработать или поддаться соблазну. Если он решит остаться дома, затраты будут немедленными, а предполагаемая выгода больше шансов сдать экзамен гипотетической и долгосрочной. И наоборот. Отправившись в кино, он получит немедленную выгоду, а затраты от его решения оттойдут в отдалённое будущее. Вот почему мы часто совершаем быстрый выбор, который противоположен тому, что мы хотели бы сделать в долгосрочной перспективе. Любителям откладывать на потом хорошо знакома эта проблема. Существует ли способ справиться со своими эмоциями и лучше контролировать своё потребление? Не существует простого и универсального решения, чтобы помочь людям контролировать своё потребление. Но можно поискать какие-нибудь личные уловки, которые будут работать только для вас. Несколько лет назад я очень серьёзно заболел. Моя жизнь была в опасности. Врачи назначили мне лечение, которое было сложно вынести. Медикаменты вызывали у меня тошноту на несколько часов. Многие больные предпочитали пропускать приём лекарств или вообще отказывались от лечения, несмотря на грозящую им опасность. Тогда я придумал для себя один способ, который помог мне пройти это испытание. В всякий раз, когда подходило время делать ужасную инъекцию, я садился смотреть интересный фильм. Так мне было легче переносить недомогание. К тому же постепенно я начал ассоциировать лекарство с поощрением. а не страданием. Когда я понимал, что пора принимать лекарства, вместо неприятных ощущений, я думал о своем вознаграждении, и это сработало. Когда я окончил курс лечения, врач удивился, я был единственным из его пациентов, кто довел лечение до конца. Вот прекрасный способ схитрить и справиться со своими слабостями. Когда пытаешься контролировать своё потребительское поведение, бывает полезно придумать какие-нибудь приёмы подобного рода. Можно прибегнуть к помощи технологий, которые помогают контролировать траты. Было доказано, что американцы серьёзно снижают потребление электричества, если их электрокомпания предоставляет им красную лампочку, которая загорается, когда работает слишком много электроприборов и потребление превышает определённый порог. Наконец, существуют политические стимулирующие методы, поощряющие или разубеждающие потребителей или производителей потреблять или производить продукты, снижать количество продуктов, загрязняющих окружающую среду, побуждать к экономии и ограничивать задолженности населения. контролируемые личный выбор и общественные поощрительные меры вот средства, которые пытается провести в жизнь поведенческая экономика. Беседу вёл Жан-Франсуа Дортье. Парадоксы изобилия. Вот удивительный маркетинговый эксперимент. Утром на прилавок выложили 6 сортов варенья, а к вечеру подсчитали количество проданных банок. На следующее утро выложили 24 сорта варенья, вечером посчитали проданное, затем сравнили цифры и удивились. Продажи шести сортов оказались гораздо выше, чем 24. Мораль: изобилие выбора сдерживает покупателей. Эксперимент проводился под контролем канадского психолога Шины Айнгар, профессора Колумбийского университета, автора книги Искусство выбора. Эта работа выдвигает на первый план парадокс нашего общества потребления. Нам дискомфортно от изобилия. Слишком большое количество возможностей как бы парализует потребителя. Это ощущение наверняка испытывал каждый. Во времена, когда у нас было всего 3 телеканала, зритель быстро выбирал программу. В наши дни он может переключать каналы минут 15, не зная, что именно выбрать из сотни предложенных вариантов. Чрезмерное разнообразие усиливает нерешительность и вызывает некоторую неудовлетворённость. Идеальная программа в итоге так и не находится. Избыток выбора вредит выбору. Мы не раз слышали утверждение, что избыток информации убивает информацию. Пользователи интернета знают, что огромное количество интернет-ресурсов нередко дезориентирует человека, который ищет простую и ясную информацию. Чем больше он детализирует запрос, тем больше открывается новых ссылок, ранее понятные представления усложняются, данные накапливаются, появляется риск быть погребённым под этой лавиной фактов. Это парадокс общества изобилия. Когда-то пищи было мало, и многие люди страдали от голода. Сегодня нам приходится сдерживать себя перед изобилием и множеством пищевых соблазнов. То же самое происходит с информацией. Нам постоянно доступны миллионы сайтов, сотни телеканалов и тысячи книг в электронных библиотеках и интернет-магазинах. В маркетинге изобилие тоже вредит принятию решения. В своей книге Парадокс выбора, как культура изобилия уводит от счастья, социолог Бари Шварц уже выявил феномен умственной перегруженности. В обществах изобилия всего пищи, информации и развлечений нашей проблемой является не поиск ресурсов, а их преодоление. Жан-Франсуа Дортье